стоящая на табурете лампа, освещала внутренность круглой камеры. В высоком консообразном камине весело потрескивали дрова, а на топчане растянулся человек, закованный по рукам и ногам. И Марианна с первого взгляда установила, что это именно тот, кого она надеялась и боялась увидеть. Перед ней был Франсис Хронмер, человек, чье имя она одновременно сила. Он спал, но сном неспокойным, лихорадочным, напомнившим ей маленького испанского аббата в тюрьме Лафорс, сном человека, испытывающего страх, который терзает его даже в сновидениях, Перед глазами Марианны промелькнула тонкая белая рука и осторожно закрыла смотровое окошко. — Итак, — спросил Наполеон, — на этот раз это действительно он? Не способная вымолвить хоть слово, она сделала утвердительный знак, но ей пришлось опереться о стену, настолько сильным было ее волнение, вызванное и мрачной радостью, и своего рода ужасом а также изумлением, при виде попавшего наконец в ловушку демона, который едва не разрушил навсегда ее жизнь. Когда она немного оправилась, то, подняв глаза, увидела перед собой императора с беспокойством смотревшего на нее, а дальше замерзшего видока. «Следовательно», — сказала она, помолчав, — Это для него то, что я видела внизу? Да. Я повторяю тебе, что ненавижу это орудие, под ножом которого я видел погибшими столько невинных, и оно приводит меня в ужас. Но этот человек не заслужил права пасть под пулями, как солдат. Ведь не из-за тебя и даже не из-за Николя Маляруса я приношу в жертву его голову а в память моих ребят, и искромценных этим мясником. И это произойдет... когда? Сейчас. Вот, кстати, и священник. Из тени лестницы появился пожилой человек в черной сутане с требником в руке. Марианна покачала головой. Он не захочет, ведь он не католик. Я знаю, но найти пастора оказалось невозможным. Какая, впрочем, разница, из чьих уст в момент смерти будут обращены к Богу слова надежды на его милосердие, главное, чтобы они были произнесены. Слегка поклонившись, священник направился к закрытой двери вслед за угодливо поспешившим смотрителем. Марианна нервно схватила Наполеона за руку. «Сир, уйдем отсюда, я...» «Ты не хочешь видеть это?» «Я не удивлен». «Более того, в мои намерения не входило заставить тебя присутствовать при подобном зрелище. Я только хотел, чтобы ты убедилась, что мое правосудие на этот раз не ошиблось, и ничто не сможет воспрепятствовать ему. Спустимся вниз, если только ты не желаешь попрощаться с ним». Она сделала знак, что нет, и почти побежала к лестнице. Нет, она не хотела вновь увидеть Франсиса, она не хотела показать, что одержала верх над ним в момент, когда он готовился к смерти, чтобы хотя бы в последние мысли этого человека, которого она когда-то любила, и чье именно сила не была при виде ее отравленной ненавистью. Если раскаяние было возможно для такого человека, она не смеет сбить его с благочестивого пути. Оставив императора сзади, она спустилась по лестнице, пробежала по мосту, стараясь не смотреть на ужасную машину, и оказалась в белой пустыне огромного двора. Ударивший в лицо порыв ветра принес ей облегчение. Она подставила ему пылающее лицо. Снова пошел снег, несколько хлопьев попало ей на губы. Она с наслаждением вдохнула их свежесть. Затем, повернувшись, подождала, пока подойдет менее проворный Наполеон. Он снова взял ее под руку, и они неторопливо направились к павильону королевы. — А остальные? — внезапно спросила Марианна. — Их тоже поймали. — Старуха Фаншон и ее банда? Не беспокойся. Они все под замком, и за ними достаточно грехов, кроме этого дела, — чтобы казнить их или отправить на вечную каторгу. Их будут судить в законном порядке, и им воздадут должное. Для подобного же субъекта это было невозможно. Он чересчур много знал, и Англия, возможно, устроила бы ему побег. Сохранение тайны вынудило действовать так. Они вернулись в пустынный зал, где Рустан поддерживал огонь. Наполеон вздохнул и снял усыпанную снегом треуголку. «Теперь поговорим о тебе. Когда дороги станут немного лучше, ты отправишься в Италию. Я обязан удовлетворить требования твоего супруга, ибо они законны. Император не имеет права отказать князю Санта-Анна в желании увидеть свою жену». «Я не жена ему!» — яростно запротестовала Марианна. «И вы это прекрасно знаете, сир!» Вы знаете, почему я вступила в брак с ним? Ребенка больше нет, и ничто не связывает меня с этим призраком. Ты остаешься его женой, даже если это пустое слово. Я не понимаю, Марианна, почему ты не хочешь выполнить свой долг? Ты, который я всегда считал такой мужественной. Ты согласилась помочь тому несчастному, ибо он не может жить в нормальных условиях. И теперь, когда ты не в состоянии выполнить свою часть договора, у тебя даже не хватает мужества на откровенный разговор с ним. Ты меня удивляешь. Скажите лучше, что я вас разочаровала. Но я ничего не могу с собой поделать, Сир. Я боюсь. Да, я боюсь этого дома и того, что в нем, этого невидимого человека и призраков, которые бродят вокруг него. Все женщины в этой семье умерли. «Насильственной смертью, а я хочу жить, жить ради Езона!» «Было время, когда ты хотела жить ради меня», — с оттенком грусти заметил Наполеон. «Как все изменчиво, как изменчивы женщины!» «Откровенно говоря, мне кажется, что я любил тебя больше». «Ибо во мне еще не все умерло, и если бы ты захотела...» Она сделала протестующий жест. «Нет, нет, Сир, только не это. Через секунду вы предложите мне удобный для всех выход, который подсказала мне однажды Фортюнега Мелен. Он, безусловно, удовлетворил бы князя Санта Анна. Но я... я хочу сохранить себя для того, кого люблю, и не рисковать». «Хорошо, хватит об этом», — сказал Наполеон сухим тоном, давшим понять Марианне, как она его задела. «В своей мужской гордыне он, может быть, думал, что часа любви с ним будет достаточно, чтобы сделать менее жгучими сожаления о Изоне и вернуть ее отныне покорную к той жизни, которую он должен был определить для нее». «Тебе надо поехать туда, Марианна», — продолжал он после короткого молчания. «Политика и честь требуют этого. Ты должна встретиться со своим супругом. Но не бойся, он ничего тебе не сделает». «Откуда вы знаете?» — забыв об учтивости с горечью, спросила Марианна. «Я позабочусь об этом. Ты поедешь не одна». Кроме этого странного человека, практически удочерившего тебя, с тобой будет эскорт, вооруженный эскорт, который будет повсюду сопровождать тебя и останется в твоем распоряжении.